Глава четвертая. 1699-1839. Требования нового времени. Во второй половине XX века османов нового времени изучали, устанавливая хронологические рамки до 1789 года. Таким образом совмещались начало современного периода, Открытие империи для западного влияния и восшествие на престол первого султана-реформатора Селима III. Сегодня эту эпоху продлевают еще на полвека, подчеркивая вес политической знать, военной янычары и фискальной аффирмаж преемственности. Она связана со временем, когда появились начатые в XVII веке изменения. Автобиографические свидетельства, заставляет осмыслить связи между процессами конфессионализации и легитимации снизу османского султаната. Отметим важность даты 1839 года. Официальное начало реорганизаций, танзимата, становится связующим звеном для предреформенного периода и более завершенной институциональной трансформации. 1699-1839 годы Османская империя переживает общий для этого века экономический подъем, не являясь его движущей силой. Войны не так многочисленны, как в XVII веке. Население растет. Новая система налогообложения, меликаны, способствует концентрации и стабильности состояния в Стамбуле. Обогащение городского высшего общества во многом напоминает положение римской сенаторской аристократии в IV веке. Османская экономика лучше встроена в международную торговлю. Иностранцев на территории страны присутствует немного, но их валюта – испанский реал, венецианский дукат, австрийский талер, доллар – имеет хождение повсюду. Французские, австрийские или российские почтовые станции появляются в Стамбуле, Алеппо, Иерусалиме и в портах Черного моря. Недостаток количественных данных не позволяет полностью осветить социальные аспекты изменений, однако общая картина представляется вполне положительной. Тем не менее, не стоит забывать, что великий перелом конца XVIII века. Французские революционные и имперские войны, континентальная блокада меняют расклад в системах торговли и экономики. В течение долгого XVIII века султанские паши продолжали переходить из одной провинции в другую и вербовать рабов и наемников. От поста к посту Кади и преподаватели расширяли свой опыт. Возникает империя перемещений. Чьи подданные как никогда много ездят, обмены невероятно интенсивны, а посредники и перевозчики многочисленны. Об этом свидетельствуют недавние исследования. Современная динамика Катрин Майер-Жауэн подпитывает культурную жизнь. В контакте с Суфийским гуманизмом формируются новые идеи, распространившиеся в Йемене или Египте и ярко представленные во множестве личных сочинений, мемуары, дневники путешествий, рассказы о мистическом опыте и так далее. Отныне империя расширяется относительно остального мира меньше, однако больше торгует с ним, больше им обогащается. До середины XVII века османы в полной мере участвуют в строительстве и территориальном оформлении средиземноморских зон, Они проводят изобретательную, прагматичную и часто агрессивную имперскую политику, заложившую и позднее укрепившую основы их могущества в XVIII веке. Этого требует ситуация. Угрозы нарастают. Султан вынужден десятилетиями воевать одновременно на нескольких фронтах. Против имперцев в Боснии и Сербии, против Венеции и в Албании, в Далмации и Марее, против России, в Крыму, Валахии и Молдавии. Власти вынуждены задействовать значительные ресурсы, чтобы изгнанное население не стекалось в перенасыщенные городские центры. Они умело используют цепочку связей, где в первых рядах находятся местные властители. Это векаянов. Эти крупные аристократы оказываются незаменимыми посредниками совмещая все важные виды деятельности. Среди них налоги, владельцы лавок и жилых построек, учредители вакфов, крупные купцы и торговцы всякого рода. Их поддержка обходится порте очень дорого, она приводит к приватизации части налоговых поступлений. Османское содружество. Война и мир. После разгромных кампаний 1683-1699 годов начинается цикл военных наступлений. Командование настроено скорее оптимистически. Поддерживая Карла XII, короля Швеции, который стремится вернуть себе престол, османы при помощи Польши и Крымского ханства вступают в 1710 году в войну против России. Поход, начатый Петром I в Молдавии, успешно остановлен. По Пруцкому мирному договору 1711 года царь отказался от крепости Азов и обязался не вмешиваться в польские дела. Следующей задачей стало возвращение территорий, утраченных в 1699 году. В 1714 году османы объявляют войну Венеции. Цель достигнута. В следующем году они овладевают Марией. Затем они выступают против Габсбургов, чтобы вернуть Венгрию безуспешно. Потерян Темешвар 1716. Затем Белград 1717. Прагматичный новый великий визирь Ибрагим Паша добивается в 1718 году постсоровецкого мира подписанного на территории современной Сербии. Договор устанавливает принцип действительного владения. Габсбурги сохраняет за собой Банат Темешвара, северо-восток Сербии, и в частности Белград, и западную Валахию, Венеция, Далматинские и Албанские населенные пункты и остров чериго Кефера. Порта получает Морею и юго-восточные районы Герцеговины. На западных границах мир закрепляется путем отправки османских представителей в Париж (1720, 1721), Москву (1722, 1723), Вену (1729, 1730), Варшаву (1730) и Стокгольм (1734). На восточном фронте. Османы атакуют Иран, ослабленный российским вторжением на севере и продвижением афганцев на востоке. Они берут Тифлис и Гори в 1723 году, Ереван в 1724 и Тибриз в 1725. Их завоевания признаны мирным договором, заключенным в 1727 году в Хамадане, но перечеркнуты, возобновлением военных действий в 1736 году. Порто вновь подписывает мирный договор, поскольку в том же году сталкивается с необходимостью противостоять взятию русскими города Азова и в 1737 году австрийским атакам в Боснии и Болгарии. Османы ответили на них осадой Белграда. Франция предлагает свое посредничество. Дипломатический успех достигнут в рамках «Белградского мира» 1739, компенсировавшего потери после «Поссоровицкого». В результате достигнутых соглашений порта удержала контроль над Белградом, а Россия сохранила за собой Азов. При этом от претензий на военно-морское и торговое присутствие в Черном море последняя отказалась. Таким образом, начинается период мирного сосуществования с Россией и Австрией. С первой он длится вплоть до 1768 года, со второй – до 1788 года. В то же время в 1743 году Надир Шах, накопивший успешный опыт в Индии и Афганистане, атакует порту в Иране. Противники поочередно одерживают победы и поражения в Грузии, Восточной Анатолии, Курдистане и Ираке. Заключенный в 1746 году мир знаменует возвращение к границам 1639 года. В это время империя переживает редкое в своей истории событие два десятилетия без войны. Европейские государства заняты другими делами. Идет война за австрийское наследство. 1740-1748, и Семилетняя война, 1756-1763. На востоке для порты также наступает период умиротворения. После смерти Надиршаха в 1747 году Иран разделен между афшаридами, отступившими в Харасан, и династией зендов, направившие из Шираза все усилия для Закрепление в остальной части страны Результаты сражений первой половины XVIII века спорные, второй – неудачные. Наибольшая угроза целостности империи отныне исходит от русских. В 1768 году Порта идет на риск и выступает в защиту независимости Польши, возобновляя военные действия против России. Поспешность обходится дорого. Флот порты уничтожен в Чесме на Траверзе Смерны, в 1770 году. Греческий корцарский промысел развивается вопреки османским интересам. Крым, Валахия и Добруджа заняты. Польша разделена между Пруссией, империей Габсбургов и Россией. Кючук-Кайнарджийский договор — 1774 года становится одним из величайших дипломатических провалов в истории Османской империи. Султан теряет приозовье территорию, расположенную между Днестром и Бугом, а также власть над Крымским ханством, аннексированным Россией в 1783 году, без реакции со стороны порты, в свою очередь, Для России это событие становится триумфом, сокрушительным прорывом в игре международных отношений. Екатерина II купается в водах Черного моря и устанавливает протекторат над двумя княжествами Валахией и Молдавией, и шире над православным населением Румелии. Наконец, Россия получает свободу плавания в Черном и Средиземном морях для своих торговых кораблей. Контуры границ становятся объектом более жестких, чем в прошлом переговоров. Порта оказалась вынуждена принять заданные европейскими державами дипломатические рамки. С помощью профессиональных географов и картографов она отстаивает каждый метр границ, пытаясь определить их как можно более точно и осязаемо. Они разделили спорные территории. Чтение посольских докладов знакомит руководителей порты с обычаями и ремеслами, а также с технологиями и науками европейских столиц. Вернувшись после дипломатической миссии во Франции в 1720-1721 годах, Ермесикис Чельби Мехмета Фенди восторженно описывает военные, научные и технические достижения Версаля. Еще более подробны отчеты Ахмеда Ресми о Берлине 1763-1764, Ахмеда Васифа о Мадриде 1787-1788 и Эбубекира Ратиба о Вене 1791-1792. В поисках хорошего союзника. Франция – единственная страна, заключившая политический союз с портой со времен правления Сулеймана Великолепного. Этот союз устоял, несмотря на многочисленные разногласия, отмеченные разработкой режима капитуляций и признанием прав религиозных общин, обосновавшихся на Ближнем Востоке. Позднее союз расширился в сторону торгового и технического сотрудничества. 18 век знаменовал собой золотой век французского присутствия в Ливанте. В 1686 году Людовик XIV получил 15% объема морской торговли в Восточном Средиземноморье. В середине XVIII века Людовик XV 65%. В 1776-1778 годах Людовик XVI 44%. С 1784 года Франция направила в Стамбул десятки специалистов для создания корпусов скорострельной артиллерии, укрепления крепостей Босфора и Черного моря, проведения картографических съемок. Однако в 1787 году, возгордившейся победой над Великобританией во время войны за независимость США Версаль поменял союзника. Людовик XVI подписал договор о ненападении и дружбе с Россией и отозвал всех офицеров и специалистов. Франция начала политику экспансии в Средиземноморье, направленную против интересов Османской империи. В 1798 году Бонапарт отправляет экспедицию в Египет. Французская торговля приостановлена. В июне 1802 года подписан мир. Франция возвращает себе право судоходства и получает новые привилегии в Черном море. Однако ее отношения с Османской империей меняются по мере заключения союзов. Мир с Россией заканчивается в 1797 году или в периоды соперничества главным образом с Англией. Кроме того, французские экспортные поставки прекращаются сначала вследствие французской революции, затем в связи с оккупацией Египта и британской блокадой Средиземноморского побережья. Порта ищет другую опору. восстановила союз с Швецией и в 1790 году подписала оборонительный и наступательный союз с Пруссией. Франция терпит неудачу в Египте, но преуспевает в Адриатике. В 1808 году Республика Рагуза, объединенная с Лирийскими провинциями, разрывает все узы воссолитета по отношению к султану. На другом конце империи Россия окончательно получает контроль, данный ясским миром, 1792 года над грузинскими протекторатами Мигрелией в 1806 году, Имеретией, Абхазией и Сванетией, в 1810, Гурий в 1811. Порт осознает, что геополитические амбиции России распространяются на Балканы в Левант и в сторону теплых морей. Прагматичная империя стремится сотрудничать с Петербургом. Складываются благоприятные условия. Ясский мир завершил несколько десятилетий конфликта вокруг территорий Дуная и Черного моря. Однако временный мир не выдерживает потрясений, вызванных наполеоновскими войнами. В 1806 году Россия без предупреждения нападает на Османскую империю. В 1815 году султан, не будучи представлен на Венском конгрессе, тем не менее понимает произошедшие изменения. В период между Новоринской катастрофой 1827 года и Кютахийским договором 1833 года Порта придерживается принципа, от которого она не отступит и в следующем столетии. Необходимо всегда иметь на своей стороне хотя бы одного крупного союзника. До 1878 года этим союзником будет обычно выступать Англия. Восточный вопрос. В первые четыре десятилетия XIX века спокойствие империи нарушалось различными движениями за автономию, декларациями независимости и сокращением территорий. Таков совокупный эффект ряда военных поражений, неоднократных дипломатических неудач и растущего оспаривания османской власти. Территории, интегрированные ранее в более важные для имперского геополитического и финансового баланса, остались во владении империи, но ценой тому стало признание их автономии и правящих там династий. В качестве примеров, можно упомянуть Египет под властью Мухаммеда Али между 1805 и 1848 годами и Сербию после заключения Бухарестского 1812 и Эдирнского 1829 договоров. Формально европейские державы неоднократно заявляли о желании сохранить территориальную целостность империи, Современники событий и историки обозначали эту политику как «восточный вопрос», отсылая к комплексу дипломатических и политических последствий османских поражений между 1774 и 1922 годами. В то же время Европа стремилась реализовать амбиции, наносившие урон существовавшему единству. Османский мир больше не защищен от колонизации. Алжир переходит под власть Франции в 1830 году, а Аден – под британскую оккупацию в 1839. После начавшейся в 1821 году войны за независимость, маленькая Греция становится на лондонской конференции 1830 года монархией, находящиеся под тройной защитой Франции, России и Великобритании. Державы также признают автономию Сербии, Молдавии и Валахии и аннексию Бессарабии, уже находившейся под управлением России с 1812 года. Ослабленная на Ближнем Востоке, порта не в состоянии справиться с недооцененными территориальными амбициями Мухаммеда Али. Он счел, что ему недоплатили за выступление против ваххабитов в 1811-1818 годах, а также за борьбу с греческими сепаратистами и завоевание Судана, предпринятое от имени султана в 1820-1824 годах. С 1832 года египетские войска оккупируют Сирию и часть Южной Анатолии. Они рвутся к Стамбулу, но вскоре их останавливает вмешательство европейских держав. По Кютахийскому договору 1833 года сын Мухаммеда Али, Ибрагим Паша, становится губернатором Сирии, Киликии, Крита и Хиджаза. Военные действия возобновляются в 1839 году. В 1841 году, чтобы заставить Мухаммеда Али вернуть оккупированные территории в обмен на признание его наследственных прав на Египет, потребовалось решительное вмешательство Соединенного Королевства. Империи не здоровятся. Политическая и военная история первой половины века весьма насыщенно. Свергнуты два султана. В течение первого года своего правления, в 1730-1731 годах, Махмуду I грозила та же участь. Свергнутых государей упрекали в чрезмерной зависимости от советников. Воспользовавшись положением наставника Мустафы II, 1695-й, 1703. Весьма влиятельный шейх Улислам Фейзулла Эфенди настолько препятствовал действиям Великого Визиря, что был смещен с поста и казнен в 1703 году. С одной стороны, рассмотренный в предыдущей главе период отмечен рядом слабейших султанов Османского правления. Сменившие их государи. Больше участвовали в делах государства и старались назначать великих визирей, казавшихся им более компетентными и близкими с точки зрения их политики. С другой стороны, меритократическим принципам набора элит постоянно угрожали кумовство и коррупция. Даже самые склонные к реформаторству великие визири назначали на высшие посты своих родственников. Невшахерли Ибрагим Паша был великим визирем с 1718 по 1733 год. Или подозревались в растрате государственных средств. Халил Хамид Паша, смещенный в 1785 году. Власть подрывала соперничество разных фракций. Процесс принятия решений регулярно парализован противостоянием сторонников войны и защитников мира. Первые одерживают верх в 1768 и 1787 годах, однако это заканчивается поражением. Последние играли важную роль в политике Невшихерли Ибрагима после 1718 года, коджи Рагиба во время семилетней войны между 1757 и 1763 годами и халила Хамида в 1782-1785 годах. Мирное положение можно использовать для того, чтобы оздоровить финансовую систему и приступить к реформам. Несколько великих визирей стремились пересмотреть роль янычар, сократить льготы и выплаты, чтобы расширить налоговую базу или создать иные источники доходов. Другие пытались возобновить переживавшее упадок с 1760-х годов местное производство. От шелковых фабрик Хиуса до железных печей Самакова, не говоря уже о производстве набивного хлопка Таката и критских маловарнях. Чтобы вновь взяться за оружие, страна нуждается в финансовых и материально-технических средствах. увы. Военные действия возобновляются слишком рано. В 1768 или 1787 годах, когда армия недостаточно подготовлена и плохо оснащена. В затруднительном положении находятся также генерал-губернаторы. Чтобы получить место, им приходится вносить выплату, которую некоторые исследователи называют налогом на императорские хвосты. К этому добавляются сборы, которые должны выплачиваться главным сановником, непосредственно участвующим в процессе назначения. Дополнительные расходы связаны с поддержанием протекционалистской цепочки. Они представляют собой подарки и дань, которые необходимо направлять в Стамбул, чтобы удержаться на должности. Все это важно выплачивать в срок, чтобы уменьшить на первый взгляд это может показаться парадоксальным, общую сумму, подлежащую уплате, и надолго сохранить уровень доверия, необходимого политической верхушки. Однако из-за ситуации с имперской казной доходы по шей сокращаются. Размер их вакфов в целом меньше, чем у фондов, созданных их предшественниками в xvi 17 веках. Государственные доходы теперь выплачиваются по крохам. Уменьшены уделы и пенсии, арпалык. В 1745 году правитель Сиваса получил только 40% того, что было ему необходимо для покрытия фактических расходов. Паша, которому не удалось накопить деньги в больших количествах, должен был либо прибегать к все более сложным кредитным сетям, Либо облагать налогоплательщиков чрезмерными налогами, что Порта не одобряла и карала, либо влезать в долги перед имперским казначейством, что она терпела. Большинство губернаторов накапливали долги, которые закрывались только с их смертью. Налоговая система частично компенсировала их продажи имущества и владений должников тому, кто предлагал за них более высокую цену. С одной стороны, в течение почти целого столетия привилегированный статус Аскери ослаблялся за счет включения в его ряды большого числа рая с неясными заслугами. С другой стороны, парады и шествия позволяли имперской элите удерживать образ упорядоченного и иерархического общества аулов и городов, где каждому полагается знать свое место. Кроме того, усиливалось разделение между тремя основными группами, находившимися на государственной службе. В силу образованности и мастерства каллиграфии люди пера сохраняли верность практике писцов прошлого. При этом они утверждаются и как профессиональные бюрократы, и как провинциальные администраторы. Доходит до того, что они берут на себя управление крепостями. Люди шпаги опасались власти новой бюрократии, стремились оспорить ее, однако не могли с ней совладать. Так, когда в 1783 году была учреждена должность генерал-губернатора военной подготовки, в частности для контроля над созданием нового быстрого артиллерийского корпуса, она была поручена к большому недовольству Аги, Янычар и других военных чиновников, гражданскому администратору, подчинявшемуся непосредственно великому визирю. Наконец, более жестким становится духовенство. При этом его обновление основывается на включении молодых учащихся, набранных со всей империи. В отличие от ситуации с гражданскими и военными сановниками, для высших духовных постов характерны более строгие формы социального воспроизводства, а XVIII век отмечен доминированием крупнейших стамбульских семейств. Зародившиеся в кругах служителей второго ранга мятежные движения оспаривают бремя покровительства и обличают нерадивость улемов. И все-таки империя остается крепкой. В провинциях, населенных в основном мусульманами, Возникает некая форма содружества, основанная на чувстве исламской солидарности перед лицом растущих угроз со стороны христианских стран. Ее скрепляет престиж имперских институтов и координация нескольких сотен человек, стоящих на службе порты. Подобное положение напоминает Рим или, безусловно, в ином масштабе Британскую империю. Триумф минимализма. Нил Фергюсон В 1800 году Всемирное управление примерно двумя миллионами жителей лежит на деятельности тысячи человек, поставленных под отдаленную власть индийской гражданской службы. В Османской империи каждый находит свою выгоду. За счет фирмажа и введения новых налогов порта обеспечивает стабильный доход позволявшей ей собирать армии, пока столица развивала торговлю с остальной частью империи. Магрибские регенства и мамлюкские режимы Египта и Ирака вербовали мужчин на Кавказе и в Анатолии. Румынские и Черногорские княжества поддерживали все более тесные отношения с христианскими государствами Западной Европы. Разнообразие региональных особенностей Различия между режимами провинциального управления становятся еще более заметны, чем в прошлом. В Западной и Центральной Анатолии, в Афракии, Болгарии, Македонии, Марее, Боснии и в беля большая часть дохода связана с арендой, а фермажем. а Атимар сохраняется во многих районах. Тем не менее порта все еще находит возможности взимать налоги напрямую, и осуществлять военную и административную власть посредством генерал-губернатора, окруженного заместителями губернатора и прочими служащими, присланными из Стамбула или нанятыми на месте. Иначе обстояло дело в провинциях. Страдая от вечных военных оккупаций, постепенного смещения торговых путей и разрушения ремесла, Они оказывались в состоянии собрать ожидаемые налоговые поступления. В Сербии, на нескольких островах Эгейского моря, в Египте и части Ирака порте выплачивалась ежегодная дань. Жизнь подданных и взимание налогов находились в руках знати или вождей племен. Рагуза, Албания, Молдавия, Валахия и Черногория были полностью автономны. Франция и Великобритания на западе, Россия и Австрия в центре и на востоке начинают оказывать растущее влияние. Знатные семьи и вышедшие из повиновения паши правят и взимают налоги. Краткий обзор позволит осветить региональные особенности и перемены в управлении на местах. В Магребе провинции полностью независимы от власти порты. Их возглавляют наследные династии Хусииниды в Тунисе, Караманли в Триполитании, желающие установить свой территориальный контроль через местных посредников эмиров и каидов. В 1705 году Агасипахов Хусейн-бин-Али стал беем Туниса и не звел Пашу до чисто почетных функций. Его преемники управляют провинцией без вмешательства порты и подписывают договоры с соседними странами. Замедление активности пиратов и экономическое и социальное утверждение выходцев из коренного населения ослабляют роль, которую в прошлом играли регенты европейского происхождения. Одновременно растет политический вес служителей мамлюков. В 1711 году власть в Триполи захватил потомок Кулаглу Ахмед Карманли. Его преемники защищали страну от нападений христианских морских держав, импортировали ткани, специи и металлы и активно участвовали в работорговле. В Алжирском регентстве Дей выступал как самостоятельный правитель, в то время как Трибея контролировали провинции Титерий, Константин, Оран. При этом Дей поддерживал связи с портой, она пользовалась большим уважением в глазах населения, чье одобрение было необходимо. Поэтому он продолжает обращаться к султану со всеми привычными формулировками «Слуга Хусейн, правитель великого города Алжира, ваш раб» и оказывает ему поддержку во время греческого движения за независимость. Восемь его кораблей сражаются в Новоринской битве. Однако регенство ослабевает, поскольку пиратство приносит все меньше прибыли. На Балканах знать монополизирует Афермаш и формирует потомственное дворянство. В части Марии и Албании одно из семейств, Бушатлы, опираясь на военачальников, создало коалицию торговцев в Ишкодре и, воспользовавшись воинами против России, распространяется по равнине Косово. Со своей базы в Янине Алипаша объединяет местные элиты, забирает себе тысячи налоговых ферм, создает для себя автономную территорию между равниной Тоск в Албании и Каринфским заливом на юге и намеревается проводить собственную внешнюю политику. В Болгарии Пазвантаглу Осман увеличивает неповиновение, возникшее в видении, чтобы тоже присвоить себе фермы, И предложить свою защиту сербским или валашским купцам. Самые зажиточные из них объединяются с ростовщиками или землевладельцами и образуют большие дома. Между тем катастрофическая война 1768-1774 годов вызвала сплочение Яночар саянами в том числе по Звантаглу. Более 30 лет их мятежные лидеры действует заодно с восставшими. Трижды: 1795, 1798, 1800 Селим III отправляет армии, чтобы усмирить зачинщиков беспорядков. Четно. Наконец, Спорте все же удается выгодно наладить отношения с провинциальными силами. При поддержке албанских банд получается сломить восстание, охватившее Марею. В 1770 году. В Анатолии отмечается приход к власти великих семей аянов. На западе Карасманаглу, в центре Джабараглу, на северо-востоке Джаникли, в районе Анатолии Текеле-Аглу, в Киликии Минименсиаглу и Казанаглу. Они оспаривают друг у друга большие поместья и вербуют наемников. Чтобы усилить влияние в ущерб конкурентам, они присваивают налоговые поступления, закрепляются на местах и зарабатывают популярность учреждением вакфов. Эти семьи демонстрируют успех строя дворцы. Порта терпит их, поскольку они обеспечивают поддержание порядка, не выступая против Османской династии. Империя даже вознаграждает тех, кто ей полезен. С 1755 года Чепанаглу борются с бандитизмом в Центральной Анатолии. В 1790 приходят на помощь на Дунае, за что и получают почетные титулы, налоговые откупы и губернаторство. В Сирии власть порты усиливается. С 1705 года назначаемый каждый год губернатор Дамаска отвечает за паломничество. Эмир Ульхак. Обеспечение логистики и безопасность дорожного движения. В районах прохождения караванов торговля сильно выигрывает от продажи товаров, необходимых паломникам – специи, кофе, ткани, драгоценные камни. С 1725 года в регионе утверждается одна семья – Азмы, часто назначаемые генерал-губернаторами Дамаска и Триполи. Порта принимает их главенство при условии уплаты налогов. Более того, империя зарабатывает, конфискуя состояние свергнутых генерал-губернаторов. В Масуле ей выгодно допустить создание династии Джалили. Без их содействия не удалось бы отразить наступление, предпринятое Надиршахом в Ираке в 1743 году. В Багдаде губернатор Хасан Паша создал прочное правительство на основе своего дома и администрации, усиленной наймом юношей, купленных в Грузии и обращенных в ислам. В 1723 году ему наследовал его сын Ахмад Паша. Вплоть до своей смерти в 1747 году он находит силы сопротивляться иранским нападениям. В Египте правители второй половины XVIII века сосредотачивают власть во дворцах, набирают предпочтительно грузинских и абхазских рабов и питают ностальгию по величию древних мамлюков. 1250-1517 Несколько беев получают монополию на власть. Один из них, Булут Капан Алибей, свергает губернаторов, разрывает отношения с Стамбулом и, воспользовавшись русско-турецкой войной, в 1771 году вторгается в Сирию. Порта предпринимает различные действия, чтобы заменить его на победоносного соперника Мухаммед Бея Абу Захаба 1772-1775. Однако в последующие десятилетия Поборы с населения и ущемление торговцев множатся, что сказывается на доходах имперской казны. Для усмирения мамлюков в 1786 году отправляется экспедиция под командованием великого адмирала Хасан Паши. Тем не менее, она не приносит никакого результата. Беи грузинского происхождения делят между собой страну, ослабленную постоянной нехваткой продовольствия и опустошенной несколькими стихийными бедствиями. Что касается Хиджаза, Эритреи и Арабско-Персидского залива, ситуация на этих территориях относительно стабильна, под контролем османов находятся только засушливые и малонаселенные побережья. Селим Третий или Новый порядок В таком контексте султан Селим III хочет править под знаком нового порядка – Низам и Джидит. Дипломатические миссии, направленные в Лондон 1793, Берлин-Вену 1795 и Париж 1797, призваны познакомить молодых драгоманов и секретарей, с дополняющими профессиями переводчика и дипломата, а также привить им передовые знания в военной области. В Стамбуле открыты школы подготовки специалистов. В 1795 году Императорская школа наземной инженерии присоединяется к открытой в 1773 году Императорской школе морской инженерии. Реформы требуют оптимизации налогообложения недостаточного для покрытия создания централизованных налоговых учреждений. В 1793 и 1805 специальная казна пополняется за счет средств, освобождавшихся при переустройстве тимаров. Исследований о высших руководителях государства и группах населения, поддерживавших султана в его проектах реформ, недостаточно. Рискованно связывать греческую, армянскую или еврейскую элиту с распространением революционного духа 1789 года в османском социально-политическом мире. Напротив, очевидно, авторитет христианских церквей всеми силами противостоял идеалам французской революции. Богатая и консервативная знать фонариотов видела в них угрозу установленному порядку, из которого прежде можно было черпать должности и престиж. Что касается османских эмиссаров, отправленных во Францию, между 1803 и 1806 годами туда поехал, например, Ахмед Атиф Эфенди, Халет Эфенди. Они представляли французскую революцию и последовавшие за ней режимы вредными, как для христианских стран, так и для Османской империи. И в то же время историк и переводчик Ахмед Асим Эфенди, умерший в 1819, предлагает более детализированное и при этом более радикальное описание. С одной стороны, он подчеркивает, как Россия поднялась из варварства и слабости и стала великой державой, благодаря принятию западной науки и технологий. С другой, он считает христианские страны заклятыми врагами ислама и ожидает от заключенных с ними договоров только губительных последствий. Редкие намеки на внутренние французские события окрашены враждебностью. Тем не менее, его начальство мало заботит принципиальная несовместимость с христианской цивилизацией. Оно продолжает вдохновляться ею и одновременно дистанцируется. Прежде всего порта озабочена принятием реформ османским обществом. В провинциях, лишенных части своих ресурсов в результате мер по ограничению аффермажа, конфискации имущества от купщиков и усиления контроля за этой практикой, знати и правители никак не способствовали принятию новых фискальных и военных мер, принимаемых портой. Беспорядки носили повсеместный характер и сочетались с движениями за автономию в Албании и Болгарии. В Греции патриотическое течение объединилось вокруг Константина Ригаса. Казнь лидера в 1798 году положила конец этому процессу. На Аравийском полуострове ваххабитское восстание, поддержанное эмиром Ниджда ибн Саудом, привело к захвату священных городов Мекки, 1803-1806, и Медины 1805. Они снова станут османскими после вмешательства Мухаммеда Али 1811-1818. В Сербии восстание местного значения во главе с Георгием Петровичем Георгием 9 лет поддерживали Австрия и Россия. Идеологическое неприятие аргументов в пользу реформ, усиление фискального давления на подданных, повышение цен, страх корпораций перед потерей своих привилегий и восстание яначар летом 1806 года вынудили султана отложить расширение Низам и джидида. В мае 1807 года вспыхивает мятеж спровоцированный отказом нескольких полков носить новую военную форму. Вспомогательные войска Янычар двигаются на Стамбул. Султан отстранен от власти 29 мая в пользу своего двоюродного брата Мустафы IV. Фетва осуждает Низам и Год спустя видный деятель Рущукской области начинает контрмобилизацию. Алимдар Мустафа Паша, во главе 40 тысяч человек, занимает столицу. Впервые провинциальное протестное движение становится прямой угрозой трону. Это событие повторится ровно столетие спустя, во время развязанной на Балканах революции младотурков. Как часто бывает, политический кризис приводит к свержению султана. В июле 1808 года убит Селим III. И Махмуд II, единственный выживший мужчина из династии, становится преемником Мустафы IV. Махмуд II или счастливое событие. После первой половины своего правления, отягощенной войной против Англии, 1806-1809 и России 1806- 1812 Восстанием Ваххабитов Движением за независимость Греции и провальной кампанией против Ирана 1821-1822 Махмуд II начинает политику централизации и восстановления османской власти в провинциях. Амбиции можно назвать новаторскими, но еще более новыми являются методы их частичной реализации. Улемы оказались ослаблены утратой монополии на образование и усилением гражданской и военной бюрократии в государственном аппарате. Государь нуждается в их поддержке. Он компенсирует их слабое участие в созданных им новых советах тем, что приобщает их к общему управлению реформами и дипломатическими отношениями. Как и Селим III, он опирается прежде всего на высшее руководство флота, корпус канониров и несколько десятков пашей. Однако, в отличие от своего предшественника, ему удается договориться с аристократией, сочетая подавление основных подстрекательских движений вышеупомянутый Али Паша Янина казнен в 1822 году и османизацию усмиренных Аянов. Таким образом, большинство династий отрезаны от своей земли и налоговых поступлений, и многие их члены оказываются на службе у порты. Территории, на протяжении десятилетий оставленные на милость местным правителям, теперь прибраны к рукам. В 1831 году наступает конец господства мамлюков в Ираке. В 1835 угасает династия Караман-Ли в Триполитании. Однако некоторые части империи приобретают независимость. Сербия становится автономной в 1829 году. На следующий год утрачены Греция и Алжир. Решительно настроен не только Махмуд II. Несменяемый генерал-губернатор Мухаммед Али руководит Египтом по собственному усмотрению и неоднократно ставит султана перед совершившимся фактом, например, решив упразднить корпус мамлюков в 1811 году. В течение почти трех десятилетий он пользовался полной свободой действий и создал, оснащенную новой техникой и управляемой иностранными военными собственную армию, несомненно самую сильную на Ближнем Востоке. Он начинает политику интенсификации сельского хозяйства и индустриализации, разрабатывает школьную систему, развивает печать и искусство и поощряет вестернизацию науки и техники. Благодаря признанию прав рода Мухаммеда Али на управление Египтом в 1841 году его преемники продолжают развитие страны в последующие десятилетия, пусть и в ущерб османам Эритрея окончательно уступлена Египту в 1866 году. Махмуд II готов пойти на необходимые реформы. Однако он осознает, что проведение реформ только военного руководства недостаточно. Султан намерен применить новую политику ко всему чиновничеству и прежде всего устранить посреднические органы, которые могли бы этому препятствовать. Существенным также стал отказ от принципа традиционализма. Местные обычаи и древняя практика признаются непригодными для проведения реформ. В канун Наме конца XVII века, термин «кадим» — «старый» — относился к чему-то, чьи истоки никто не помнит. В середине XIX века он обозначает то, что устарело. Пока же в практическом применении текстов и указов в последующие десятилетия внедрение изменений опирается на практике неустаревающее и относится к обычному праву. Несмотря на ряд преобразований, Махмуд II откладывает в сторону ряд стратегических проектов: аграрная политика, крупные строительные проекты, борьба с неграмотностью. Ограничивает командировки специалистов за границу и сдерживает развитие печати. В 1840 году на турецком языке выходят только две газеты. Ему также не удается реализовать вынашиваемую уже несколько десятилетий налоговую программу. Отменить тимары в пользу прямого налога и отменить аффирмаж. Реформ немного, но они дают результат. Приоритет отдается армии. Она получила до 70% доходов государства. В 1827 и 1834 годах созданы новые военные корпуса, а также провинциальное ополчение, военно-медицинская школа и военное училище. Порта реформирует старые инженерные школы, вводит в ношение фески, а затем распространяет ее на гражданское чиновничество. Для того, чтобы справляться с мощным военным флотом, построенным греками Эгейских островов и Пелопоннеса, османский флот приобретает легкие корабли, корветы и фрегаты. Чтобы покрыть расходы на обучение и оборудование, новой структуре казначейства земельных участков поручен централизованный сбор доходов от Афермажа. Блистательная порта реструктурируется путем создания Министерств иностранных дел, юстиции, финансов и так далее из старых управлений или советов. В 1831 году проводится обширная перепись населения для оценки ресурсов страны. В последующие годы открыты постоянные посольства в Лондоне, Париже, Берлине и Вене.